Искусство. Радовался ли тут Торрор, приканчивая подчиненными ему живыми и мертвыми винтиками очередное подразделение эрорбаков? Как ни странно, нет. Правда, он им и не сочувствовал. Эрарбакская армия и даже население являлись для него неким полуабстрактным объектом, по возможности подлежащим уничтожению. Когда-то много-много циклов тому, он питал к этой абстракции неизмеримый запас ненависти. Тогда казалось, что закрома злобы не иссякнут никогда. Он ошибся, наверное, по молодости. Запасы даже не потратились на что-то естественное. Так, какая-то мелочь выплеснулась в процессе двух микровойн. заделешь нескольких островных захолустьев. Там даже не дошло до использования слабейших урановых зарядов. Побряцали оружием. Прокатился туда-сюда через полмира сонный ящер во главе небольшой стаи боевых гор. Тут Торрор в те времена, понятно, еще не значился командиром. Лишь начинал двигаться по бронированной лестнице карьеры. Пришлось участвовать в вылазках, так что смерть ненавистной расы он видел не только в мигании радарных меток и распечаток хронопластин, наяву тоже случалось. Наверное, тогда и выявилось рассогласование абстракции с реальностью. Не совместились. Да и ранее представления о войне оказались несоответствующими действительности. По-прежнему, как и на учениях, очень много пота. Частого. Чистокола, недосыпания, часов, дней, циклов. Лишь иногда вкрапление крови. В общем, напряжение извилин гораздо больше, чем стрельбы. На островах Суа вообще только дважды пальнули гигаснарядом, а проторчали два месяца. Снаряд движется по 30-метровому стволу долю секунды. Сколько же этих долей они промыкались там за зря? А если учесть дорогу горы туда и обратно? Короче, постепенно бездонный вроде бы запас ненависти не то чтобы исчез. Он переродился во что-то другое. Трудно сказать во что именно. Однако как раз тогда, во времена до выяснения отношений сверхдержав, теоретически отъюстированная злоба перестала являться основной составляющей натуры тутора-Рора. Правда, может, ее никогда и не наличествовало по-настоящему. Самым интересным для тутора-рора окончательно и бесповоротно стала эта, скрытая внутри до выпуска снарядов или даже танков циклопов, борьба из вилин. В какой-то мере такое соревнование напоминало игру. Но ведь именно тот, кто обладал более холодной, а не забитой бесцельными злопамистом головой, имел больше шансов, когда дело доходило до горячей стадии. А иногда хватало первой фазы. Туттор Рор был свидетелем такового чуда, когда умелый тактический расклад заставлял противную сторону негласно признавать поражение и делать шажок назад. Его поразило это искусство, и реально потенциальный противник эр ушел на второй план. Туттор Рор переставал быть тактиком-теоретиком. Пройдя фазу куколки, он становился не просто практическим тактиком. А даже совсем-совсем немножечко стратегом.